Океан взревел, налетел сильнейший порыв ветра, нас забросало солеными брызгами. Верблюд протрубил жалобно и громко, как слон. Стрельба за горами усилилась. Точнее, из-за гор уже слышалась канонада, а перестрелка, довольно беспорядочная, сместилась куда-то к самому отелю. Я тут же залег, и, поводя стволом, напряженно шарил глазами в полумраке. Однако никакой активности в зрительном ряду не наблюдалось, только звуки. Экран компьютера слабо светился. В глазах Татьяны плясали безумные искорки. «Все?» — сказала она вдруг. «Автомат можешь убрать». «Почему?» — спросил я тупо. «Потому что сейчас нам ничто не угрожает». — Да, но ведь эти арабы уже совсем близко, — не понял я. — Хоть на всякий случай. — Это не арабы, — перебила верба. — Это тонтон -тон макуты то есть, чу эти, как их, ирландские оранжисты. Они попали в чеченскую засаду, и, к сожалению, мы не сумеем помочь им. Мы же в Калифорнии, а они у себя». Сказать ей, что теперь бредит она, было бы слишком примитивно и даже не остроумно. Я убрал оружие и предпочел промолчать. Потом демонстративно поднялся во весь рост, сделал большой глоток пива и начал расстегивать рубашку. «Тогда самое время пойти искупаться». Такую глубокомысленную фразу придумал я в ответ На весь поток ее абсурдной информации. «Нет», — резко возразила Татьяна, — «купаться теперь уже тоже не получится. Видишь ли, ясень, здесь не Америка и не Эмираты, не Ирландия и даже не Чечня. Мы угодили в самую точку сингулярности». «Куда?» — не поверил я. А потом посмотрел еще раз на океан и в ту же секунду все понял.